«Волшебство у тебя на устах!» Я проснулась с тусклым серым утром и силой заставила себя подняться с постели. Болели руки и ноги, болели глаза. Вчера вечером я плакала, пока не уснула. Фарфоровые часы показывали, что еще слишком рано. Я поглядела в зеркало и передернулась. То ли от того, что рама была расписана белыми розами, то ли потому, что под глазами залегли глубокие темные тени. Я велела себе не дурить, Надела красное платье и водрузила на голову черный ободок. Потом еще раз посмотрела на себя, сорвала ободок и со стуком швырнула на тумбочку. Он свертелся темным кругом и свалился на пол. Я встала, прикусила губу, подняла таки ободок и воткнула в волосы, проигнорировав зеркало. Спустилась в кухню. Настроение хуже некуда. Когда я вошла, тетя Хильда подскочила и выронила ложку. Она готовила овсянку, но, судя по запаху и тонкому печальному дымку, поднимавшемуся из кастрюли, сожгла. Тетя Зельда за столом курила свою привычную утреннюю сигарету, а эмброуза не было. Обычно, когда я уходила в школу, он старался завтракать вместе со мной, даже если всю ночь сидел за ноутбуком. До сих пор я не придавала этому значения. Я взяла тарелку, села за стол напротив тети Зельды и стала с отвращением жевать кусочки подгоревшей овсянки. Хильда, ты пережарила глаза головастиков, критически заметила тетя Зельда. Глаза головастиков надо готовить альденте. Я поперхнулась одним из. Нет, лучше не думать. Кусочков подгоревшей овсянки. Потом отодвинула тарелку. Встала взять, хлопьев, но коробку, видимо, прикончил Эмброуз. Захлопнула дверцу буфета. Тебе надо чем-нибудь позавтракать, всполошилась тетя Хильда. Ладно, согласилась я. «Тетя Зельда, дайте, пожалуйста, сигарету». «Не за что!» — огрызнулась тетя Зельда. «Сигареты чрезвычайно вредны для смертных, тогда как я оказываю честь моему повелителю-сатане, приучая себя к дыму, которым, несомненно, будут сопровождаться языки адского пламени». Вид у нее был не такой подавленный, как у тети Хильды, но до завтрака она выкурила штук пять сигарет. Должно быть, размышляла о том, что я навлеку позор на семью. «Я не смертная!» огрызнулась я, но, вероятно, достаточно близка. Очевидно, после темного крещения мои легкие каким-то образом изменятся, а вместе с ними и моё мягкое человеческое сердце. «Не говори таких глупостей, а не то я вымою тебе рот святой водой», пригрозила тётя Зельда. «Давай, действуй». «Не испытывай мое терпение», тётя Зельда решительно отложила мундштук. «Это нелепо. Пойду приведу эмброза. «Видеть его не желаю!» — крикнула я ей вслед. Тётя Зельда пропустила мои слова мимо ушей. Мы прислушивались, как она поднимается по лестнице на чердак. Оттуда донёсся ее повелительный голос и ответное ворчание Эмброуза. Он не желал спускаться. Я заметила, что тетя Хильда испустила тихий, разочарованный вздох, одновременно со мной. А в следующий миг я разозлилась на себя. «Он же сказал, что знать меня не желает!» «И я его тоже!» «А это значит, мы больше не будем вместе завтракать перед школой, и никто больше не распахнет передо мной дверь, когда я вернусь, и не будет ждать на веранде». Я отодвинула стул и встала. «Как мне все это надоело!» «Может быть, милочка, ты поднимешься и... Эм, «Побеседуешь с Эмброузом?» — предложила тетя Хильда. Я схватила рюкзак с книгами и красное пальто. «Не хочу с ним разговаривать, и он со мной тоже!» «Сил нет оставаться в этом доме еще хоть на минуту!» «У самых границ нашей усадьбы меня уже поджидали вещи и сестры. Только их мне и не хватало. Они стояли плотной группкой, будто уже обсуждали меня и смеялись. Словно стая воронов, которые уселись на ветку и каркают на всех, кто проходит внизу». «Доброго утра, не сестра!» — фыркнула Пруденс. «Чего вам надо?» — холодно отозвалась я. «Да вот хотели побыстрее покончить с самым неприятным делом», — ответила Пруденс. «Ой, что-то ты сегодня загрустила. Люди верят, что в присутствии ведьмы молоко скисает. Наверное, эта байка родилась при виде твоего лица. А если ты вдруг наведешь порчу на нашу академию? Не знаю, как же я это перенесу?» Глаза заслезились от холодного утреннего ветра. Я торопливо промокнула их красной манжетой. «Может, и узнавать не придется». Я грубо оттерла продан с плечом и прошла мимо, оставив их кудахтать за спиной. «Может, мне и поступать-то не хочется?» «Сегодня мне не до них. Пусть втыкает свои шпильки в кого-нибудь другого». За поворотом, где деревья начинали редеть, я встретила Харви. Он шагал мне навстречу. Он удивленно распахнул глаза. Не ожидал увидеть меня, как и я его. Один меховой отворот на его куртке загибался внутрь, а не наружу. Волосы были взъерошены сильнее обычного. Вид у него был сонный и встревоженный. И до того милый, что мне стало невыносимо. «Привет, Брина. Куда идешь?» Я прокашлялась. «В школу. Пораньше. Захотелось прийти в школу пораньше». «Так ты меня не ждала», — постепенно дошло до него. «Наверное, ты на меня все-таки злишься» нет прошептала я ничеточки не злюсь не хотелось чтобы харви так думал но он понурился принимая на себя бремя в котором был ничуть не повинен имеешь полное право злиться вздохнул он томми посоветовал поговорить с тобой можно честное слово я не злюсь заверила я и не надо извиняться это и я должна погоди да и скажу перебил харви пожалуйста брина это очень важно для меня Я не так уж часто говорю с тобой о том, что делается у меня дома. И в этом тоже виновата я. Будь я обычным человеком, мы бы гораздо больше беседовали о том, как нам живется дома. От стыда у меня сдавило горло, я лишь кивнула. Харви взял меня за руку, и я послушно сошла с тропинки. Мы встали под низко нависшими золотыми ветвями, под серым утренним небом, и я приготовилась слушать очень внимательно. Я... «Ничего не рассказывал тебе, потому что...» Ему очень хотелось выговориться, но слова давались с трудом. Он помолчал и через силу продолжил. «Дело не в том, что я тебе не доверяю. Просто мне не хочется об этом думать. Когда я в школе, когда я с тобой, и с Россой, и со Сьюзи, то могу сделать вид, будто все хорошо, могу почувствовать себя нормально». «Я тебя понимаю», — выдавила я из пересохшего рта. Харви грустно улыбнулся. «Мне очень плохо дома», — признался он. «Отец меня терпеть не может. Дед такой же, как он, только еще хуже. Только и говорят о том, что они шахтеры, охотники, сильные мужчины. Считают, что быть сильным — это значит быть таким же, как они, и не иначе. А я не такой, значит, надо меня сломать, вылепить заново, сделать таким, каким они хотят меня видеть». Меня захлестнула ярость, алая, как кровь. «Я — ведьма, и если кто-то угрожает тому, что я считаю своим, гнев мой будет страшен». «Неужели?» — Харви торопливо покачал головой. «Нет, отец меня никогда не бьет, орет, да, бывает, у него тяжелый характер, но дело не в этом. Просто когда я дома, то чувствую себя чужаком, который случайно зашел в гости. У него со мной нет ничего общего». Он не понимает, что я здесь делаю, и хочет, чтобы я скорее смылся. Я с тобой об этом никогда не говорил, потому что хотел казаться сильнее и круче, чем я есть на самом деле. Я не нужен отцу. Боялся, наверное, что если расскажу тебе об этом, то больше не смогу находить убежище в школе, а ты начнешь спрашивать, почему он так ко мне относится». Я стиснула его руку. «Мне не нужно ни о чем спрашивать». «Тот, кто тебя не ценит, в любом случае идиот!» В свой первый школьный день я так волновалась, так радовалась тому, что окажусь среди людей. В то время все одноклассники были выше меня, а самым долговязым был Харви. Я сразу выделила его. Пока я стояла на цыпочках и вытягивала шею, чтобы показаться больше, он, наоборот, сутулился и склонял голову, чтобы казаться меньше. Я протолкалась через толпу и взяла его за руку — и он улыбнулся мне робко, восторженно. Мне сразу понравился он и Росс и Сьюзи, но Харви больше всех. И с самого начала мне хотелось понравиться ему. И эти дурацкие чары я наложила только потому, что жаждала определенности, надеялась, что он будет считать меня самой лучшей. Я всегда ценила его. Могу сказать это с уверенностью, но почему-то не говорю. Помнишь, ту девушку в зеленом пальто? Мы встретили ее на тропинке в лесу, сказал Харви. Я действительно на нее смотрел. Я кивнула. Еще бы я этого не заметила. Я и чары то наложила, чтобы все его внимание доставалось только мне. Ты тогда пошутила, будто я залюбовался, продолжал Харви. Я же знал, тебе и в голову не придет, будто я стану засматриваться на других девчонок. Я решил, что ты, наверное, понимаешь в чем тут дело но не хотел тебе говорить, как не хотел говорить о том, что творится у меня дома. Не хотел, чтобы это еще сильнее вошло в реальность». Харви набрал полную грудь воздуха, я глядела на него в полном замешательстве. «Эту девушку зовут Эллисон», — сообщил он. «Она туристка, ехала в какое-то место, поинтереснее, чем ее родной городок типа нашего Гриндейла, и по дороге заглянула к нам. В баре она познакомилась с Томми и решила на время остаться». Я не подслушивал, но когда брат приводил ее домой, пару раз случайно слышал их разговоры. Она звала его с собой в Лос-Анджелес. Расписывала, как чудесно они там заживут. Наступило молчание. Казалось, если на траву упадет лист, это будет словно раскат грома. Мне и в голову не приходило, насколько сложное отношение дома у Харви. Ведь они все люди, и хотя бы один из его родителей жив. Мне раньше думалось все мои беды от того, что мои родичи — ведьмы и чародеи. Как же я ошибалась. Знаю, ты и твои родные не интересуетесь футболом. Я, честно сказать, тоже, но Томми... Несколько лет назад он был капитаном бакстерских воронов. Он был полузащитник, как когда-то отец. Но отец говорит, Томми его на голову выше. У него настоящий талант. Я всегда был уверен, что Томми поступит в хороший колледж по футбольной квоте и уедет из Гриндейла, туда, где его ждет достойное будущее, намного лучше, чем работа в семейных шахтах». При упоминании о шахтах Харви слегка вздрогнул. «Я бы ужасно скучал по нему. Томми — единственный человек в семье, который для меня по-настоящему родной. Мама умерла, когда я был совсем маленьким, я ее почти не помню. А Томи воплощал то, чего хотели от него отец и дед. Он мог бы игнорировать меня или презирать, как они, но не стал». В детстве он играл со мной в мяч и не сердился, что у меня ничего не получается. Он купил мне первые цветные карандаши и краски и до сих пор говорит про каждую мою картину, что она потрясающая. Он всегда был больше и сильнее и всегда брал меня под защиту. Ни у кого нет такого хорошего старшего брата. И мне было страшно, что он уедет и оставит меня одного. «Знаю, ты его очень любишь», — тихо проговорила я. Харви, поколебавшись, немного кивнул и продолжил рассказ. «Не понимаю, почему ни один колледж не предложил принять его по футбольной квоте? Он так никуда и не поступил. В школе у него была девушка, красивая и умная. Он ее очень любил, но она не хотела оставаться с ним в Гриндейле, уехала и не вернулась, даже ни разу не позвонила. А ему пришлось остаться, жить дома, работать в шахте. Я знаю, как ему было грустно». Томи чувствовал себя, как под замком. Понятия не имею, что бы я сделал, если бы пришлось всю жизнь провести вот так. Но он не жаловался. Всегда держался так, будто всем доволен. Но внезапно стал встречаться с другой девчонкой. И она была шикарна и уговаривала Томи уехать. Я думал, он согласится. Ведь его здесь ничто не держит. — Вот почему ты всю неделю ходил такой тихий и грустный, — прошептала я и смотрел на ту девушку, потому что знал ее. Какая же я была дура! Лицо у Харви было как небо, такое же открытое, не спрятать ни свет, ни тьму. Сейчас ему явно было очень плохо. Та девушка, Эллисон, она уехала. Томми сказал, что не поедет, и она ушла без него, С последнего свидания с ней он вернулся домой меньше, чем через час после того, как мы видели ее в лесу. И я все понял. Было видно, что ему очень плохо, и я ругал себя за то, что так робок и туп. Он имеет право на собственную жизнь. Он должен быть счастливым, не как здесь. А вместо этого он остался в Гриндейле, и я понимал, он остался ради меня. Напрасно он так. — Он твой брат, — сказала я Харви. Если остался, значит, сам так хотел. Значит, он тебя очень любит. Я завидовала этой любви, чуть ли не ревновала, как раньше, учитывая разницу между Томми и Эмброузом. Мы стояли, держась за руки под деревьями уходящего лета. Еще вчера руки Харви, руки художника, были изодраны шипами, и это случилось по моей вине. А сегодня он признается, как будто в тяжком грехе в том, что боится потерять брата, И это разбило мне сердце. Я зареклась завидовать Харви. Пусть у него будет все — любовь, доброта, защита. Он это заслужил. Харви покачал головой. Видно, еще терзался сомнениями. Ветер невидимыми пальцами откинул Салбаеву лохматую челку, как будто хотел получше рассмотреть его милое лицо. Харви редко стрекси, и мне никогда не приходило в голову, что у него нет ни матери, ни тетушек которые напомнили бы ему сходить в парикмахерскую. Мне и самой захотелось дотронуться до его волос, разгладить тревожные складки на лбу. Но я не знала, как разгладить их у себя, не говоря уже о нем. «Я прекрасно понимаю, почему Томми остался», — возразила я. «Не понимаю только, почему твой отец тебя не ценит. Мне очень стыдно, что тебе было плохо, а я и не догадывалась» но все равно не понимаю, как можно в тебе разочароваться. Я верю всему, что ты рассказал об отце, и все равно не понимаю. Зато хорошо понимаю, как к тебе относится Томми. Послушай, Харви, ты боялся, что если я узнаю о том, как тебе живется дома, то стану хуже относиться к тебе? Этому не бывать. что, ни твоя семья, ни моя не заставит меня отказаться от тебя. И у меня и мысли не возникнет тебя бросить. Я ухватилась за меховые отвороты его куртки, притянула к себе лохматую голову и милые испуганные губы и скрепила клятву поцелуем. Отстранившись, посмотрела Харви в глаза. Они были глубокие, золотой искоркой, как речная вода. Наверное, потому я и не понимаю, зачем Томми остался. Если бы ты позвала меня, — прошептал он, — я бы ушел с тобой из Гриндейла. Хоть на край света. От этих слов у меня в груди распустился теплый цветок, но мгновенно завял под холодным ветром воспоминаний. Он пел серенады под моим окном, украсил школу цветочными гирляндами, но не ради меня, а из-за меня. Потому что я наложила чары, сподвигшие его на эти поступки. «Это твой кузен наложил чары, а не ты». Прошелестел в голове голос души колодца. «Во всем виноват он, а не ты!» Зачем только я с Эмброузом наложила эти чары? Будь я уже ведьмой, у меня была бы собственная книга заклинаний, и я бы умела ею пользоваться. Будь у меня больше сил, я бы проследила, чтобы для Харви не было никакого вреда. Будь я сильнее, чем мой родич или вещи и сестры, я бы сумела наложить верные чары. Сила не должна принадлежать только ведьмам с холодными переменчивыми сердцами. Если я хочу колдовать как следует, надо научиться делать это самой. И я не откажусь от ведьминской судьбы только потому, что среди ведьм есть и плохие. Я могу стать лучше. Не хочу отказываться от власти, от гордости тетушек за меня, но не хочу отказываться и от Харви. С помощью магии я сумею защитить нас обоих». Харви смотрел на девушку в зеленом не потому, что она хорошенькая, а потому, что она могла увезти с собой его обожаемого брата. Он смотрел на вещь их сестер и на того парня-чародея, потому что принял их за туристов, таких же, как девушка в зеленом, людей, способных легко покинуть Гриндейл. «Я тебе очень сочувствую», — сообщила я Харви, «и не допущу, чтобы это случилось опять. Отныне...» Я буду тебя защищать. Харви тихо рассмеялся, с нежностью глядя на меня сверху вниз. Мне нравится твоя горячность. Но не в твоих силах, Брина, защитить меня от всего на свете. В моих. Он не принял мою клятву всерьез. Смогу. Вот увидишь. Я не допущу, чтобы его хоть кто-нибудь обидел. Может быть, Харви действительно с самого начала любит меня и только меня? Если бы я подождала, если бы не наложила вместе с Эмброузом эти дурацкие чары, то в один прекрасный день Харви сказал бы, что любит меня, и я бы ему поверила. А теперь я никогда этого не узнаю. Сама виновата. Я сделала страшную ошибку, но знала, как ее исправить.